Что же до Атлантических берегов Нового Света, то здесь нет благоприятных мест, откуда аборигены могли бы плыть через океан. В умеренной зоне Северной Америки властвует направленное к югу холодное Лабрадорское течение, а теплый гольфстрим берет начало в областях населенных людьми привычными к тропическому климату и отнюдь не приспособленными для долгого дрейфа через холодную Северную Атлантику. Обратясь к Тихоокеанской стороне, видим, что и тут обстановку определяет вращение земного шара. Движение ветра и вод на запад вдоль маршрута Колумба, прерываемое барьером Центральной Америки, тотчас возобновляется у побережья Тихого океана, где северные и южные экваториальные течения вместе с теми же пассатами направляются через океан на запад. Маршрут Менданьи с полным основанием можно называть маршрутом инков, поскольку дальше мы вернемся к историческому факту, который гласит, что Менданье и его люди вдохновлялись и руководствовались навигационными наставлениями инков. Пожалуй, маршрут Менданьи особенно показателен для антропологических исследований. Короткая мощная дуга — Связывает наиболее уединенные в мире и тем не менее обитаемые архипелаги с побережьем Нового Света, где не было недостатков плавучих транспортных средств. Достоинства этого маршрута обусловлены чрезвычайно сильным южным экваториальным течением, оно же перуанское течение, питаемым водами, которые направляются от Чили на север вдоль берегов Южной Америки и круто сворачивают на запад у северного побережья Перу, после чего поток следует прямо в Полинезию и дальше. Течение сопровождается мощнейшими пассатами. Его северная кромка касается Галапагосских островов, южное острова Пасхи, а главный поток объемлет все обитаемые острова Полинезии, кроме Гавайских, все острова Меланезии и образует некое подобие дельты, там, где ему преграждают Новая Гвинея и Австралия. Магеллан тоже воспользовался в полной мере этим конвейером, когда открыл Гуам в 1521 году. Однако из практических соображений можно считать, что течение теряет силу в Меланезии и лишь в ограниченной мере дает себя знать у северо-восточных берегов Новой Гвинеи и островов на юго-востоке Микронезии. С точки зрения мореплавания, вся островная область южной части Тихого океана соседствует с Южной Америкой. И хотя папуа меланезийцы несомненно, происходят от очень древней азиатской ветви, ничто в области между ними и Новым Светом не могло помешать спорадическому влиянию андской культуры. Мы уже видели, что обратное плавание в тех же водах оказалось невозможным для первых европейских исследователей – вынужденных возвращаться в Перу через высокие широты к северу от Гавайских островов. Эксперимент Дебишопа, который тщетно бился семь месяцев, пытаясь пройти на примитивном суденышке из Полинезии в Южную Америку в полосе ледяных ветров к югу от ревущих сороковых, и неудачные попытки Ингриса и Витала Альсера вернуться в Америку, используя слабо выраженное экваториальное противотечение, Ясно показывают, что в южной части Тихого океана не было морского конвейера для древних мореплавателей. Маршрут Саведры от Мексики до Малайского архипелага проходит к северу от экватора параллельно маршруту Менданьи. Он протянулся во всю ширь тропической части Тихого океана, от Америки до Азии, причем скорость течения и сила пассата не уступают силе пассата и скорости более короткого южного экваториального течения. В самом деле, мы видели, что Сааведра извлек полную выгоду из этого морского конвейера в своем плавании от Сакатулы в Мексике до Минданао в 1527 году за 40 лет до того, как Менданья вышел в море из Перу. Если Менданья первым проник в изобилующие островами Меланезию, И лишь впоследствии открыл некоторые из широко разбросанных Полинезийских островов, мимо которых он проскочил в первый раз.